Глава четвертая Слава богам, во время попытки эвакуации Тузик и наш прицеп успели отойти достаточно далеко от взорванной казармы, при этом сильно от взрыва не пострадали. Лишь несколько вмятин на тонком жестяном борту прицепа до пара обломков кирпича, залетевших внутрь. Я с едва сдерживаемым нетерпением выдрал наружу упаковку воды, сорвал крышку, присасываясь к льющейся оттуда теплой жидкости. Те, кто в шикарном новомодном баре спорят, какой коктейль вкуснее, — просто идиоты. Или они никогда не хотели по-настоящему пить. Теплая, попахивающая пластмасса и вода — разлитая из-под крана где-то в подвале умелыми аферистами, и есть самый прекрасный, самый неописуемо невероятный напиток на свете. Ни Один младенец на свете с такой страстью и жадностью не присасывался к материнской сиське, как я к этой невзрачной бутылке воды. Не остановился, пока не вылокал все полтора литра, доставая еще две, сразу вскрывая одну из них — И не успев принести ее к карту, замер, разглядывая то, что нас окружает. Пока я, прихрамывая на обе ноги, несся к тележке, кроме нее я вокруг ничего не видел. Теперь же, наконец, мои глаза открылись и открывались все шире, по мере того, как моя голова поворачивалась из стороны в сторону. Похоже, наша идея сжечь аномалию не увенчалась успехом а скорее даже наоборот. Огонь и взрыв разнесли и рассеяли вызревшие к тому времени семена, поселившиеся в этой казарме аномалии, раскидав их на сотню метров во все стороны, где они моментально прижились и пустили свои бурные ростки, и одними пульсирующими шарами в этот раз дело не обошлось. Толстенные то ли шланги, то ли трубы, цвета венозной крови выпирали из-под растрескавшегося асфальта, закручивались, спиралями уходя или опять под землю, или в проломы стен, окружающих казарму зданий. Сами трубы поросли чем-то, что было похоже на длинные воздушные шарики, из которых на праздниках для детишек делают фигурки жирафов и розовых пони. Шарики мирно колыхались из стороны в сторону, хотя стоял полный штиль. И это было только начало. Разнообразие чужеродной жизни поражало воображение. Чего только здесь не было, начиная от давешних шаров и кончая порослями мелкой кристаллической травы, целыми лужайками, разросшимися меж пульсирующих труб. Только сейчас, утолив неимоверную жажду и почувствовав резкий спад адреналина, поддерживавшего наши измученные организмы в течение последних часов, я понял, как смертельно устал и неимоверно хочу спать но думаю что с этим придется подождать до того момента когда мы уберемся из этого филиала преисподней конечно судя по таймеру у нас есть еще больше одиннадцати часов но я что то сильно сомневался что смогу спокойно уснуть когда за стеной растет и бурно развивается подобная хрена муть уж тем более не желаю проснуться внутри разросшейся до невероятных размеров аномалии ладно черт с ним Я и так не собирался здесь надолго оставаться. Просто придется ускориться еще больше. Я вытащил из телеги пару банок тушёнки, пачку галет и потопал назад. Хлыст, ты как там, живой? В логах, конечно, было сообщение, что после возвращения в наше время ко мне вернулось управление и потрошителем, и хлыстом, но удостовериться никогда не помешает. По хлысту пробежались голубоватые огни, и я приказал. «Давай, сторожи, если кто-то к нам подберется незаметно, то души, гаденыша! Эй, Зубар, я водички принес! Ты как там?» Зубар только молча покачал ладонью из стороны в сторону, мол, не очень. Впрочем, и выглядел он так себе. Обгорелая кожа с лица начала облизать, и сейчас ему, наверное, больно даже рот открыть для ответа. «С такими повреждениями того и гляди, рожа может треснуть!» Это будет совсем не фигуральное выражение. «Держи!» Я протянул ему открытую бутыль воды и уселся рядом, скрывая банку тушняка. Пошедший красными сполохами хлыст резко метнулся к зубру. Пришлось его одернуть. «Стой, стой! Это свой! Его не трогать! Ты давай лучше по сторонам бди. Высматривай всяких мертвяков и своих бывших хозяев, чтобы к нам они незаметно не добрались!» «Конечно, в сообщении сказано, что сейчас эта зона безопасна, но в последнее время я что-то мало доверяю этим сообщениям. Могут подвести нас в самый неприятный момент». «Что это за хреновина?» Оторвавшийся от бутылки, зубр ткнул пальцем в хлыст. «Не знаю. Каким-то образом в это превратился канат, за который крызюки большую телегу тащили. Вроде как называется универсальный трос. Теперь подумаю его фракиром назвать». Было в одной книжке у героя нечто подобное. Универсальный кусок ожившей веревки. Только моему до универсальности еще далеко, чтобы хоть как-то его улучшить, миллион всяких ингредиентов нужно, которые можно добыть только у пауков. А их, я надеюсь, больше не видеть до конца своей жизни. Ясно. Мне надо... Надо поспать. Сила. Сил просто нет. Слышь, Зуб, я все понимаю, сам отрубаясь на ходу. Но нам надо бы с тобой все же сначала выбраться отсюда, а потом уже разлёживаться. Поздно. Последние слова я договаривал сам для себя. Зубар, уронив недопитую бутылку, уже спал, тихо посапывая во сне. Ну что ж, надеюсь, несколько часов у нас все же есть. Тем более мне все равно пока есть чем заняться. Я закинул в себя остатки тушёнки, и, почувствовав некий прилив сил, поднялся и, перебираясь через развалы кирпича, побрел к маришке. «Привет, красотка!» — я кивнул головой бесформенному куску обгоревшей плоти. «Для большей бодрости духа и тела тебе срочно нужно пройти медицинскую процедуру по названию трепанации черепа. После нее у тебя будет белозубая улыбка, а волосы станут мягкими и шелковистыми». С ней и с третьим умертвием все прошло гладко. Обгорелые тела охотно поделились на и артефактами. А вот с разделкой разорванного трупа осьминога вышли некоторые накладки. Нет, под обломками кирпича я почти сразу нашел его голову. Вот только подойти к ней оказалось не так просто. «Внимание! Радиационный фон превышает ваше сопротивление на 4 единицы. Повышенная опасность лучевой болезни». «Немедленно покиньте зараженную территорию». «Гадская головоногая! Уже сдохла, но успокоиться никак не желаешь, да?» «Ладно, я все равно собирался делать это». Я отошел назад, вытащил хранилище, в котором болтались добытые мной наноботы. Двадцать штуки из них назывались защитными. Я, выкачив половину, проглотил очередную пахнущую металлом пилюлю. «Внимание!» От каких негативных воздействий вы желаете использовать защитные наноботы? Радиация. Мне нужна защита от радиации. Внимание. В ваш организм интегрировано 11 защитных наноботов. Одна единица защиты от радиации обеспечивается работой 10 единицами наноботов. Активировать их да, нет. Вот черт! Хватает только на одну единицу. Надо что поделаешь? Да, согласен. Прибавка минимальная, но время, которое я смогу провести около радиоактивного источника, все таки увеличится, а там мне явно придется повозиться. Предполагая худшее, я, как всегда, оказался прав. Стоило мне вернуться к голове и включить сканер, как я получил еще одно сообщение. Внимание! Вы обнаружили останки существа пятого ранга перерождения для сбора наноботов, Необходим прибор для изъятия минимум второго ранга. Пришлось, матерясь, бежать назад и возвращаться к кучке добытых артефактов. Наверное, нам опять повезло, а может быть, игра нам просто подыграла, но такой шприц у меня был. Конец одной из ног Моришки, отрубленной около верхнего сустава, им и являлся. Здоровенная хитиновая хориновина, размером с моё предплечье и с черным полым когтем на конце, заменяющим иглу шприца. Не больно удобная штука для сбора лута. Она была больше похожа на копье из той же серии, что и потрошитель, чем на шприц. Но, видимо, у этих здоровенных тварей, чтобы добраться до нужного места, только такая штуковина и нужна. Выглядела хреновина тоже соответственно. Как нога паука-мутанта. Только многочисленные шипы на ней будто оплыли, растеклись неровными наростами по отрубленной конечности. Да и коготь был коротковат. Никак не длиннее иглы стандартного шприца, и поршень в ней отсутствовал. Но были в ней и плюсы. Сразу третий ранг артефакта и плюс аж 2% к умению сбора наноботов Инструкция по применению его была очень короткой и невнятной. «Положите артефакт к нужному участку головы». На этом все. Сканер счел, что этого достаточно. Я вынужденно с ним согласился и, тихо выругавшись, глядя, как радиация выводит из строя в моем организме еще три нанобота, влез на оторванную голову. Место, подсвеченное сканером, нашлось быстро. Осталось только проковырять туповатым когтем грубую шкуру дохлого осьминога. Я вжал его изо всех сил, и тут монструозный шприц в моих руках вздрогнул, и коготь удлинился минимум на полметра, пробивая шкуру и кости черепа и нечто, заменяющее мутанту мозг. Еще миг, и раздался хлюпающий звук, а по оплывшему хитину побежали тончайшие нити света, складываясь на его поверхности сначала в непонятные руны, а затем начиная превращаться в стандартные письмена. Получено. Обычный нанобот третьего ранга — 179 единиц. Обычный нанобот четвёртого ранга — 78 единиц. Обычный нанобот пятого ранга — 32 единицы. Получено механических наноботов первого ранга – 122 единицы. Получено механических наноботов второго ранга – 43 единицы. Получено механических наноботов третьего ранга – 23 единицы. Получено механических наноботов четвёртого ранга – 6 единиц. Получено защитных наноботов первого ранга – 24 единицы. Получено защитных наноботов второго ранга – 7 единиц. Внимание! Данные наноботы – Облучные радиации, каждая из 10 единиц, интегрированных в ваш организм, будет снижать сопротивление радиации на одну единицу. Да грёбаный кибастос! Только этого нам не хватало. Полтысячи зараженных наноботов. Просто великолепно. Впрочем, я был не совсем прав. 30 из них были защитные и могли нейтрализовать воздействие трех сотен интегрированных зараженных нано. Так что мы все равно были в плюсе. К тому же здесь нашелся еще один артефакт и мутаген. Так что жаловаться — грех. Я с болью понаблюдал, как еще парочка наноботов умерла, защищая меня от радиации, и соскочил вниз, быстро отбегая от вонящего куска плоти. На этом все. Хороший улов. Почти тысяча наноботов, десяток артефактов и пара мутагенов. Вернусь к зубру, и можно будет их все исследовать. Впрочем, с этим можно и подождать. «Моя энергия окончательно закончилась. Похоже, так и так придется поспать здесь хотя бы пару-тройку часиков, иначе я больше ничего не смогу сделать». Рухнул рядом с Зубром, приказал Фракиру охранять наш сон и немедленно отрубился. Сон мой был чёрен и беспросветен, а проснулся я от резкого скрежета открываемой банки с тушенкой. Продрать глаза после краткого отдыха было не легче, чем преснопамятную ночь после марш-броска на 25 пять километров. Но я все же их разлепил, недовольно буркнув. «Зуб! Совсем сдурел! Нахрена ты ее ножом открываешь? Там же с другой стороны обычная открывашка есть». а, а, -а, -а. Чуть туплю. Жрать просто зверски хочется, вот голова и не соображает». «Да? А броню ты чего скинул?» Вдруг кто нагрянет, а ты в одной майке сидишь?» «Что-то давить она начала. Да и сил уже нет ее таскать. Провонял весь. Вот в десять слоев на мне засох. Помыться бы надо». «Не помешало бы. сама баня бане давно мечтаю. А ты как? Как у тебя самочувствие? Что-то выглядишь ты не очень». «Конечно, не очень. У меня только что вся рожа сгорела». «Нет, кожа на лице как раз ничего. Уже восстанавливается». Вот только у тебя подглазины жуткие и глаза блестят, как будто у тебя лихорадка. Температуры у тебя нету? — Все у меня нормально. Устал просто зверски и есть качу. А так я отрядил десяток наноботов на то, что организм сам решил залатать. Простуду там извести или синяк подлечить. Так что, если что-то случится, они сразу вступят в дело. — Кстати, насчет наноботов. На, держи. Твоя сегодняшняя норма. Две сотни я тебе уже вкачал, здесь остальное. Хорошие наноботы четвёртого-пятого ранга. Я вылил ртутную каплю ему на ладонь. «Ваше здоровье!» — кивнул он мне. «Спасибо, что не бросил там у пауков. Что там произошло? Какие планы дальше?» «Что там было, долго рассказывать. Потом как-нибудь при случае. А куда идем? На полигон идем? Помнишь, где мы марш-бросок устраивали?» Там, недалече, еще одна воинская часть. Нас на ней один мой должничок дожидается». «Должничок? Что за должничок?» «Ты не поверишь. Пока тебя у пауков искал, хрен одного нечаянно спас. Так он местный. Как раз в той части служит. Говорит, что там у них три десятка танков. А ездить некому. И механоиды есть. Если разберемся, как с ними управляться, будем в шоколаде». «Да? Ну и похрен». Еще жратва есть, умираю с голоду. Я задача наглянул на Зубра, на его выпирающий из-под майки живот и тут же покрылся липким потом. Зубар, ты сколько тушёнки съел? Что? Да только одну банку. Не тупи, есть еще что пожирать. Давненько не видел себя в зеркале. Думаю, если бы сейчас глянул в него, на меня бы в ответ уставилась маска мертвеца. Зубар, успокойся. Сейчас все будет. Только прежде выполни одну мою просьбу. Сейчас же направь все свои свободные наноботы на остановку кровотечения. Что? Какое нахрен кровотечение? Рядовой Зобров, выполнять приказ. Ладно, ладно, чего разорался. Сейчас сделаю. Сделал? Да, сделал, сделал. Аж сотни единиц на это направил. Только у меня нет никакого кровотечения. Теперь-то мне можно пожрать? «Теперь можно. Вон сзади тебя целый ящик тушенки лежит». «Где Зубр отвернулся, а я, нащупав рукой весистый обломок кирпича, вскочил со всей дури, засадив ему его по затылку. Зубр рухнул без звука, как подрубленное дерево. «Черт, черт, черт, черт, черт!» Рванул вперед, переворачивая его на спину, приложил два пальца к шее. «Слава богу, пульс хоть редкий, но есть. Не убил я напарника, хотя, возможно, это еще впереди». Уложил его ровнее, разодрал майку, обнажая худощавый торс и выпирающий живот с неприятной колотой раной, края, которые уже знатно воспалились. Положил руку на живот, ощутив под ладонью слабые толчки. Сука, сука, сука! Выхватил почти пустую аптечку, вытащил пару обеззараживающих салфеток, как мог обтер от подтеков пота и грязи живот вокруг раны, вытащил и вытер лезвие ножа, заметив, что руки знатно подрагивают. Так. Мы сутки не ели и вкалывали, как проклятые папы Карла, весь день. То, что он сейчас съел, дошло только до желудка. Значит, кишечник у него пустой. Даже если задену, никакое говно внутрь тела не польется, это хорошо. Зубар парень крепкий, выдержит. На этом все положительные новости заканчивались. А руки все продолжали трястись. И я абсолютно не знал, что мне делать. Вернее, я точно знал. «Что мне делать?» Но совсем не представлял, как. Только мысль, что каждая секунда может стать фатальной, заставила меня действовать. Руки неожиданно обрели твёрдость, остриё ножа вошло в рану и пошло в сторону ребер. Плеснул гной, а затем кровь. Но немного. Видимо, зубра я попросил не зря. И теперь роящиеся внутри его тела на наботы самотошно перекрывали вены и затыкали капилляры, не давая напарнику истечь кровью. А я довел нож до ребер и повернул назад, скрывая кожу и мышцы. Любопытный фракир все это время лез под руку, будто пытаясь понять, что я творю. Мне бы самому это понять. «Не лезь под руку!» — прошипел я. «На вот, лучше подержи!» Я оттянул часть брюшины, пытаясь заглянуть внутрь. Но фракир меня не послушал, нырнув внутрь тела с головой. «Стой! Что ты творишь?» Чёртова механическая змея полностью забила на мои вопли. За что-то там внутри живота уцепилась и рвануло назад. Тело зубра выгнуло дугой, и я уже вознамерился всадить нож в самого фракира, но тот дернулся еще раз и полез наружу, вытаскивая на свет Божий нечто отвратное. Это явно было не сердце, не печень и не легкое. Это было больше похоже на рыбий пузырь, Только весь перевитый черными подрагивающими венами и капиллярами, а внутри его полупрозрачной оболочки сплелся клубок черных волосатых восьминогих тел. И я так и знал. Все симптомы были, как у нашей поварихи: странное поведение, неестественный голод, внешний вид, как у ожившего мертвеца, к тому же наноботы почему-то не воспринимали поселившееся внутри человека гнездо, как что-то инородное. Видимо, среди арахнидов размножаться мог не только их босс, откладывая яйца, но и элитные войны. Вот в таких походных условиях, используя теплокровных, как инкубатор для своих малышей. Я уже было поднял ногу, чтобы раздавить этот шевелящийся ком, но фракир и на этот раз был быстрее. Метнулся вперед, пробивая тонкую прозрачную оболочку, впился в маленькие тельца, покрываясь знакомым облачком из искор как было в самый первый раз, когда он добил полумёртвого паука. Фракер не успокаивался, бил и бил, убивая одного нерожденного за другим. «Внимание! Основной энергетический блок вашего энергетического хлыста достиг вместимости в 100 единиц. Теперь его функции немного расширились». Чтобы обдумать пришедшее сообщение, у меня не хватало ни сил, ни времени. Я уже склонился над телом зубра, начиная стягивать страшную рану грубой нитью из аптечки. Сначала я пытался прихватить друг к другу мясо, затем кожу, но получилось просто ужасно. Бывает, шеф-повара приготовки, готовке на шпигованную овощами курицу красивее зашивают. А у меня есть надежда на волшебные наработы. Кровью они ему истечь не дали. За все это время наружу вылилось не больше стакана крови. Хорошим хавчиком мы это количество быстро вернем. Теперь главное, чтобы он очнулся и перенаправил часть из них на восстановление и заживление ран. Тех 10 единиц, что он запрограммировал на всякий случай, здесь явно надолго не хватит. Я еще раз осмотрел дело рук своих, еще раз скривился, метнулся к тележке за новой аптечкой и залил рану перекисью, заляпал весь живот зубра бактерицидными пластырями. Выглядеть после этого он стал ненамного лучше, но на душе стало спокойнее. Еще раз глянул на дело рук своих, и чтобы хоть как-то отвлечься от дурных мыслей, плюхнулся рядом, облокотившись о стену, и пододвинул к себе горку полученных артефактов, добавив к ним несколько из тех, что я умудрился утащить из подноса носа рассерженного босса арахнидов и его охранников. Обстановка тогда была нервная, И хватал только те, что нам еще не встречались до этого. Пододвинул к себе трубку, сделанную из чего-то похожего то ли на кость, то ли на хитин, сантиметров 30 длиной и толщиной в мой большой палец. Луч сканера пробежался по ней и удовлетворенно замигав, начал выдавать информацию. Артефакт улучшенного зрения, ранг 2, приближает реальность с усилением в 10 раз, добавляя органам зрения, Возможность видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Приложите один орган зрения к концу артефакта и прикажите интегрировать его в свой организм. Я уже было потащил подзорную трубу к глазу, но последние строчки заставили меня остановиться. Интеграция в организм не такое простое и безобидное дело, как могло бы показаться. Потрошитель сращивании буквально врос в мою кожу, Хлыст вообще протянул свой щупальца к моему спинному мозгу. Боюсь представить, что будет, когда эта трубка решит интегрироваться в мой череп. Вполне может быть, что для этого она сначала решит выдавить мне глаз, а затем врастет в мозг. Да к тому же останется торчать сантиметров на 20, вылезая из глазницы. Так что пока с экспериментами подождем. Тем более все это навесное оборудование, как оказалось, Усердно тратит с трудом заработанные наноботы. Навешиваешь на себя десяток другой таких артефактов, и в конце концов они начнут пожирать весь дневной лимит, не давая мне самому развиваться. Кстати о лимите. Я задумчиво посмотрел на хранилище наноботов и, вытащив шприц, откачал из него одну единицу нано самого первого ранга. Сегодняшний свой лимит, несмотря на раннее утро, я уже потребил. Вернее, потребил тот лимит, который мы рассчитали, исходя из наших предположений. Надо бы проверить правильность наших рассуждений. Я слезал маленькую горошину с руки и с удивлением уставился на сообщение, говорящее, что нанобот успешно поглощен, накачал еще сразу десяток, тот же результат, еще десять, и опять успешно. Система сломалась на 71-м наноботе, оповестив, что я зря профукал единичку этого ценного ресурса. Откинулся на стену, почесал задумчиво репу. 70 удачно поглощенных единиц. Откуда они могли взяться? Посмотрел на свой семнадцатый уровень, и в мозгах тут же с щелчками начала складываться логичная картина. Если предположить, что за каждый уровень, включая десятый, лимит увеличивается на 10 единиц, то, начиная с одиннадцатого, если лимит увеличился до 20, то получается все четко. Это предположение можно было бы проверить на зубре, но сейчас он ничего ответить не сможет. Рискнуть и вкачать ему еще 70 единиц? В его состоянии это явно не помешает, но он без сознания. Даже если они интегрируются, воспользоваться он ими не сможет. Выбираться же из этого состояния он явно не спешит, бледный, как смерть, и едва дышит, И как вывести его из этого состояния, не представляю. Еще один укол адреналина. Как бы его не угробить после этого? Как я ножом вскрыл ему брюшину или...» Пытаясь не упустить возникшую сумасшедшую мысль, вытащил нож и, заранее скривившись от предчувствия предстоящей боли, резанул кожу на ладони так, что кровь потекла бодрым ручейком. Взял руку Зубра и повторил маневр, Только у него крови вышло совсем мало. Но это ничего. Приложил свою рану к его, скомандовал. «Информационный центр. Задействовать 50 наноботов для экстренного восстановления организма. Начать восстановление с самого серьезного повреждения». Внимание! При экстренном использовании наноботов на неподразумевающиеся функции будет выведено из строя 60-90% из них. «Без понятия, примут ли наноботы нас за единый организм, проникнув в организм зубра через соединившиеся кровотоки. Но другой идеи, как ему помочь, у меня не было». Перетянув наши соединенные ладони жгутом, я опять включил сканер, направляя его на костяной веер из того же паучьего царства. «Ну что ж, глянем, что ты у нас такое».